Южный форт, штаб-квартира семьи Красные Шапки, Москва, Бутово, 27 сентября, среда, 15.26. Господин великий фюрер, ваше превосходительство у нас не получится! Заткнись! Нас убьют. А тебе не пофигу, кто тебя убьет, а? Я или они? Кувалда бешено посмотрел на сидящего за рулем бойца. «Мля, Иголка, как тебя копыта терпит?» «Почему не повесил?» «Не, не знаю», — растерялся боец. «Но жить-то ты хочешь?» «Угу». «А жизнь, Иголка, — это борьба!» Кувалда потер подбородок. «Борьба с гориллой, мля!» «И останавливайся не тогда, когда устал, а когда устала горилла. Все понятно?» Иголке было понятно только то, что чокнувшийся фюрер считает себя горелой а значит, спорить с ним не нужно. — Понятно, господин великий фюрер. — Тогда рули не пыхти! — Слушаюсь, господин великий фюрер. Одноглазый помолчал и в третий уже раз переспросил. — Кто скатал скура? — Ждет, — заучено отрапортовал боец. — А будуевник? — радуется. — Значит, в третья будет теплой! Кувалда усмехнулся. «Рули иголкой, не парься! Сделаем все в лучшем виде!» Разработанный великим фюрером план был прост, как подтяжки спящего, и столь же хорошо подходил к сложившимся обстоятельствам. Куалда отыскал иголку и приказал ему позвонить двум главным мятежникам с сообщением, что десятка восстала, копыта смещен с поста Уйбуя, и теперь он, иголка, мечтает сдать и копыта, и великого фюрера соплеменникам в обмен на сохранение жизни и немножко денег. Поскольку именно об этом боец и мечтал в действительности, роль свою он сыграл безупречно. Мятежники, как и ожидал Кувалда, поверили Иголке, как блондинки верят глянцевым журналам. Булыжник пообещал ему жизнь и 10 тысяч в придачу, прижимистый шкура жизнь и должность главного Уйбуя Шибзичей. Исполнив приказ, Иголка попытался скрыться, Уж очень ему не хотелось отправляться в Южный форт в компании с задумавшим самоубийством фюрером. Однако кувалда перехватил пугливого бойца, наручниками приковал его к рулевому колесу джипа и выложил свой план до конца. Вот тут иголке стало по-настоящему страшно. «Господин великий фюрер, ваше превосходительство!» его надо!» «А можно я вас только до ворот довезу, а потом спрыгну?» «Нельзя!»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 Во дворе повисла напряжённая тишина. Прошла секунда, потом ещё. Дверцы машины не открывались, а сильно тонированные стёкла скрывали происходящее внутри джипа. Ещё через несколько секунд любопытные дикари принялись медленно сжимать кольцо. — Боятся высунуться, — удовлетворённо хмыкнул Шкура. — Я бы тоже боялся. — Сегодня копыта вешать не станем, только к увалду негромко произнёс булыжник. «Продлим праздник!» Тем временем красные шапки окончательно окружили машину. «Иголка, вылезай!» «Где фюрер?» «Бывший фюрер!» «Где бывший фюрер?» «И копыта сюда давай!» «Берите!» Задняя дверца распахнулась, и взору ошарашенных дикарей наконец-то открылась содержимое джипа. Сиденья уложены, а все пространство занимают ящики с надписью «Взрывчатка!» Красношапочное море испуганно колыхнулось. Передние шатнулись назад, задние, которые торопились хоть что-нибудь увидеть, вперед. И двора гласили вопли первых придавленных. «Всем стоять!» Кувалда птицей взлетела на крышу джипа. «Всем стоять, уроды!» «Фюрер!» Увидев врага, и булыжник, и шкура машинально собрались завопить огонь. Однако одноглазый не позволил им отдать приказ. Кувалда театральным жестом выдернул из гранаты, что держал в руке чеку, и завопил. «Стоять! Взорвем тебя!» Чем окончательно захватил контроль над ситуацией. Всего две секунды потребовалось дикарям, чтобы осознать, во что они влипли. Джип битком набит пластиковой взрывчаткой у кувалды граната, а они слишком близко, чтобы рассчитывать на спасение. Следующим шагом должна была стать паника, однако одноглазый уверенно держал в руках нити происходящего. «Кто хочет дыть «Мы!» — дружно завопили шевзичи. Гниричи и дуричи спорить не стали. «Вы против кого бунтовать, вдумали, уроды? Вы на любить мова фюрера наехали? Так я вам сейчас устрою похороны, козлы, все те Горящие глаза и недвусмысленная поза сделали свое дело. Дикари поняли, что кувалда исполнит свое обещание. «Кто тут на мое место метил, а? Так, вперед!» Желающих не нашлось. Булыжник шкура успели раствориться в толпе, а сородичи были слишком напуганы, чтобы выталкивать их из рядов. Впрочем, Одноглазый не жаждал мести. Сейчас не жаждал. Для начала ему нужно было вернуться, и кувалда нестерпел. Несмотря на жгучее желание кого-нибудь повесить, четко разыгрывал свою партию. «Я спрашиваю, кто в семье главный?» Один из верно подданных шибзичей пробился к машине и теперь активно помогал фюреру в диалоге с народом. «Кто?» — завопил боец, вырывая с толпы булыжник и хватая его за грудки. «Кто?» «У Волда!» — пролепетал тот. «Громче!» кувалда великий фюрер вернулся радостно загласили шибзичи целый руку великому фюреру окончательно деморализованный булыжник сделал шаг впередхма колени рявкнул кувалда на колени от со красные шапки послушно опустились на землю одноглазый надулся от важности расхохотался Открыл было рот чтобы выдать приречествующую случаю фразу но в этот самый момент на главную кучу мусора южного форта с грохотом обрушился великофюрерский сейф муниципальный жилой дом москва улица нагорная 27 сентября среда 1527. Начало оказалось неудачным. Большинство мельчайших частичек кожи и засохшего пота, которые Марина тщательно собрала с поверхности батарейки, принадлежали Мурзину. И поиск по генетическому коду дважды подряд указывал ведьме местонахождение стоящего за ее спиной Сергея. Но девушка не сдалась. Упрямо продолжила работу и с третьей попытки добилась желаемого. Заклинание сообщило, где прячется Крохин. «Или находится продавец» что продал виктор батарейку. Аркан поиска по генетическому коду не заглядывал объектом в паспорта. Однако образцы закончились, а потому ведьме и Мурзино пришлось ехать на Нагорную. Других вариантов попросту не было. «Наша цель — Виктор Крохин», произнес Гуга де Лаэрт, внимательно оглядывая рыцарей. «Чел, мелкий служащий городком скрытый маг. Все изучили его фотографии». Гвардейцы дружно кивнули. Совещание, на котором помимо мастера войны присутствовали бомбарда и еще три рыцаря, проходило в личном кабинете Гуга. В углу большого помещения уже зарождался бордового цвета портал на Нагорную. А потому Делаэрт говорил быстро, стараясь как можно скорее донести до подчиненных последней инструкции. «В настоящее время Крохин находится в двухкомнатной квартире на пятом этаже здания. Это установлено точно». «Все получили план квартиры?» Вновь молчаливое подтверждение. «Теперь главное, на что я хочу обратить ваше внимание перед операцией. Вас не должен вводить в заблуждение субтильный внешний вид Крохина. Мы уверены, что парень обладает феноменальной физической силой и крайне опасен. Он избил наших ребят и, судя по косвенным признакам, убил трех массанов. Природа его силы не установлена, поэтому я требую от вас проявления максимальной осторожности». Мы заинтересованы взять чела живым. Но это не значит, что мне требуется ваше самопожертвование. Вина Крохина доказана, а его тайна не настолько меня волнует, чтобы я согласился потерять кого-то из вас. Поняли меня? — Да, — подтвердил Рик. Август Шварц и Кронберг кивнули. — Сначала стреляем, потом разговариваем, — усмехнулся лейтенант фон Кок. — Нет, — вздохнул Делаэрт. Сначала все-таки пытаемся его взять, но без лишнего геройства. Каким же я был идиотом! Еще вчера, казалось, он обречен валяться у ног Карины. Что ему дозволено только служить и исполнять прихоти жестокой девушки и мучиться, глядя как щедро дарит она свое внимание другим. Теперь же выяснилось, что все это было проверкой. Карина хотела знать, насколько сильны его чувства. А я едва не навлёк на неё беду. Проблемы, которые загнали его в квартиру брата, отошли на задний план. Крохин выбросил их из головы, пропустил, словно пометив значком «Решено» и стал обдумывать их с Кариной будущее. Она не уедет из Москвы, пока не закончит учёбу. Получается, у меня есть несколько лет, чтобы начать новую жизнь и подготовиться к её переезду. Профессия есть, так что справлюсь». «Устроюсь на работу, сниму комнату, потом, глядишь, заработаю на домик. В провинции цены на жилье низкие, не то что в Москве». Свалившееся счастье привело Виктора в прекрасное расположение духа. Он вспомнил, что давно не ел, рассмеялся и, весело насвистывая, отправился на кухню. Сигнальный артефакт предупредил об опасности в тот самый миг, когда Крохин инспектировал холодильник». Одно дело подложить ставшему ненужным приятелю бомбу под дверь, и совсем другое — убить его лично. Встретиться, заглянуть в глаза и убить. Марина решила прислушаться к внутреннему голосу, твердившему, что хван ненадежен, и заняться Виктором самостоятельно. Но чем ближе становилась Нагорная, тем сильнее охватывала девушку странное, нежданно-негаданно возникшее чувство. Этакая удивительная смесь уверенности, решимости — Холода и неприязни, неприязни к жертве и неприязни к себе. Именно это, последнее, очень удивляло ведьму. Оказывается, где-то в глубине души, в самом потаённом её уголке, прятался червячок понимания того, что она не права, что поступает плохо. Не всё ещё, оказывается, зачерствело. Марина вскрывала могилы, приказывала Крохину убить бродяг и наблюдала процесс. — нанимала профессионального киллера, даже бомбу подкладывала. Но когда дело дошло до прямого, ничем не прикрытого убийства, которое нужно совершить лично, вылез из небытия крохотный червячок и заставил чувствовать себя неправой. А главное, совершенно непонятно, откуда взялось это понимание неправильности. Ведь судьба уверенно вела Марину к этому моменту. Сделала все, чтобы первое в своей жизни настоящее убийство она совершила спокойно и без лишних соплей. Ее били и унижали. Она обманывала и воровала. Она находилась едва ли не на самой низкой ступени социальной лестницы. А потом вдруг оказалось, что обладает необычными способностями, поднимающими ее над остальными челами. Достаточно, чтобы забыть о морали? Вполне достаточно. Однако... Однако та часть Марины, которая предпочитала голодать, но не продаваться похотливым папикам, нашептывала, что смертный грех изменит ее окончательно, что, обогрив руки кровью, она отрежет себе путь назад. Странное чувство. Марина остановила машину и посмотрела на Сергея. «Мне нужно ненадолго отлучиться. Ты подождёшь здесь?» «Решила выполнить мою работу?» Мурзин покачал головой. «Я пойду. Он тебя убьет». «Тебе же проще!» — усмехнулся Сергей. «Все свидетели канут в лету». «Ему действительно не надо ничего объяснять. Все понимает с полуслова. Интересно, просчитал ли Мурзин, что на самом деле связывает меня с Крохой?» «Надеюсь, что нет». «Я не хочу, чтобы ты пострадал». «Моя жизнь окончена?» — спокойно произнес археолог. «Ты сама это сказала, и ты была права. Я потерял все, что у меня было. Потерял всех, кого любил». «Позволь мне отомстить». «Закончена жизнь Сергея Мурзина», — ответила девушка. а «Я помогу тебе начать новую, и уверена, в ней ты не наделаешь ошибок». Мурзин несколько мгновений смотрел ведьме в глаза, а затем спросил. «Почему ты хочешь мне помочь?» «Почему?» Марина потянулась, обхватила рукой шею Сергея и крепко поцеловала его в губы. «Вот почему». Хочешь — верь, хочешь — не верь. Но другого объяснения у меня нет».